Часть вторая. Дьявол. Высший Аркан Таро Дьявол. Символизирует темную сторону всех вещей. Предопределение, фатальность, тайну. В тени скрывается дьявол. Но не ходить туда, трусость. Надо отдавать себе отчет, что огонь может быть и светом, и адом. Иногда карта говорит о жажде материального или физического благополучия, власти, богатства. Иногда означает рабскую зависимость от эротических желаний. Перевернутая карта – злоупотребление силой, ориентация на достижение материальных благ. Это ночь, погружение в потемки души, встреча со страхами лицом к лицу, заблуждение, тайные враги. По хвалы за доброту достоин лишь человек, у которого хватает твердости характера на то, чтобы иной раз быть злым. В противном случае доброта чаще всего говорит лишь о бездеятельности или о недостатке воли. Франсуа де Ларош-Фуко Глава первая, Талик, Алария 399 год, Круга Скал. 12-й день весенних ветров. Его Высокопреосвященство кардинал Талиго обозрел свою персону в зеркале и усмехнулся, вспомнив Авнира с его длинным бледным лицом и голодным блеском в провалившихся глазах. Епископ Аларий куда больше похож на закоренелого злодея и изверга, чем страшный дарак. А гористцы будут разочарованы, ну да леворуки с ними, главное — договориться. Кардинал вздохнул и поморщился. В последнее время глубокие вздохи причиняли боль. Нужно попросить Алву добыть марийского врача. Язычники, по слухам, лечат лучших выпускников золотоземельских академий, что алларианских, что А Внир счел бы это ересью и оскорблением Создателя, так же, как и истинники, среди которых епископ выглядел бы уместнее, чем среди своих нынешних собратьев. Хотя нет, адепты истины отличаются невзрачностью а в мир, несмотря на сродство душ, им бы не подошел. Сильвестр вздохнул еще раз и немного задержал дыхание. Вроде ничего. Любопытно, что собой представляет знаменитый Анаре? Если то, что про него известно, правда, а Гарри — своистину редкостный цветок. Клирики высшего разбора бывают интриганами и корыстолюбцами, почти никогда святыми и время от времени фанатиками. А в Ниру тесно в аларианских рамках. Ему хочется насаждать свою веру огнем и мечом, хотя сейчас умей с ней говорить о мушкетах. Отыскать среди аларианцев фанатика стоило его высокопреосвященству немалых усилий. Нечистолюбца, прячущего свои желания за показным благочестием, а безумца, готового разорвать на куски любого еретика или безбожника. Франциск Аллар создавал церковь, прежде всего служившую королю и Италигу, и лишь затем высшим силам, которые ничем себя не проявляли веками. Соответственно, первыми к новой вере примкнули те, кого занимала политика, а не молитвы. Потом, разумеется, появились и искренне верующие, особенно среди приходских священников, которым Франциск разрешил иметь семьи, заодно избавив паству от постов, ночных бдений и обязательных молитв на давным-давно забытом языке алар говорил что любить создателя и любить женщину следует подальше от чужих глаз неудивительно что разбивающий себе лоб епископ для собратьев в ааларианстве был вроде гвоздя в сапоге ничего потерпит авнир нужен грязную работу выполняют мусорщики и золотари а колят скотт забойщики органисты и художники для такого не годятся «Вот когда епископ сделает свое дело, он весьма быстро предстанет пред Создателем и постарается доказать, что действовал исключительно к его Создателю славе». «Ваше Высокопреосвященство», — секретарь почтительно поклонился, — «епископ из церкви Анаре прибыл». «Проводите его в сад», — велел кардинал. «Я сейчас спущусь». Она ранее от мира сего, и тем не менее впавшим в детство юним вертит именно он. Странное сочетание. Кардинал тронул рукой левую сторону груди. С завтрашнего дня он будет выпивать не больше двух чашечек шади, и то утром, хотя нет. Не с завтрашнего. Новую жизнь он начнет после отъезда эспиратистов. А сейчас нужно быть бодрым как никогда». Кардинал неторопливо вышел из своих апартаментов и, разумеется, увидел Авнира. Столичный епископ торчал столбом посреди неприемной. Бедняге, особенно с учетом его родства с приддами, больше пристало бы исповедовать эспиратизм. Но кузен нынешнего повелителя Волн ударился в валарианство и как ударился. «Еретики вступили в обитель света», — объявил достойный родич Спрутов. Возразить на это было нечего. Другое дело, что с точки зрения вышепоименованных еретиков, резиденция кардинала Талига была обителью тьмы. Я готов дать отпор врагам создателей церкви. Благодарю тебя, брат. А ведь у него есть несколько настоящих братьев. Говорят, вполне приличных людей. Но сегодня в этом нет нужды. Твоя помощь понадобится в публичном диспуте. Освежи в памяти книгу ожидания. Я читаю поучения и откровения еженощно, о старший брат мой. Нарей Загариса весьма искушен в спорах. Нам потребуются все комментарии блаженного Модеста и Арианова Полемика. Я полагаюсь на твои знания и твою память. Ты должен быть готов к утру шестнадцатого дня текущего месяца. Я не подведу, о старший брат мой. Я немедля отправлюсь в Ногское хранилище. Церковь рассчитывает на твое усердие пусть читает. Хоть учитается. Такому во время переговоров в библиотеке самое место. Однако сама мысль о диспуте воистину удачна. У эспиратистов и алларианцев много общего. Если это умело подать, сыграв друг с другом в поддавки, примирение будет выглядеть более естественным. Что ж, будем надеяться, этот Анарей прям не фанатик и не глупец. «Пусть старший брат благословит младшего на труд во имя торжества Создателя!» Кардинал поднял руку и благословил рвущегося в бой мракобеса. Получив свою благодать, Авнир выпрямился. Ноздри его раздувались, как у породистого рысака. Хлопнула дверь. Раздались торопливые шаги. Помчался готовиться к диспуту. Забавный все-таки зверь-человек. Верно, кто-то подметил. Кошки пестры снаружи, а людишки изнутри. Его Высокопреосвященство неспешно повернулся к секретарю. Бедняга выглядел огорченным и возмущенным. Агний — хороший помощник, но с догадливостью у него худо, не то что у сгинувшего Германа или Ворона. Рока сразу догадался, чем закончится возвышение Авнира, но вмешиваться нужным не щел, потому и уехал, несмотря на слезы любовницы. Бедная Катари! Спать с человеком, который может стать королем, и не хочет! Его Высокопреосвященство лукаво улыбнулся секретарю. «Эсператистский епископ и его спутники в саду?» «Да, отец мой. Я слышал, епископ Аллари проповедует на дворе висельников». «Это так». В глазах молодого священника мелькнула озабоченность. «Но он не призывает отверженных к миру и добру». «О чем же он говорит?» «Он разъясняет главу о змеях». «Я так и думал», — кивнул Сильвестр. «Авнир удручающе предсказуем». Собрал толпу, объяснил, что лучший способ попасть в рассветные сады — свернуть голову парочки эритиков, но лавочники не проявили особой прыти, хоть и нацепили черные банты. Тогда ревнитель Вера отправился на двор висельников и воззвал к варью. «Эти примкнут к любому погрому, если решат, что им за это ничего не будет». «Любопытно». Авнир понимает, что подбивает убивать и грабить, или впрямь считает, что сеет свет в заблудших душах. Похоже на то. Когда все кончится, епископ получит в подарок книгу ожидания, почитав которую на сон грядущий не проснется. Короля висельников тоже придется сменить, ну да была бы грязь, а свинья придет. Нальто то каялся, что невольно выдал Дика, то отчитывал родича за несдержанность, то оплакивал Айрис и ее потерю, после чего вновь принимался каяться. Дик все больше молчал. Вспоминать случившееся не хотелось, но забыть Айрис над мертвым Бьянка и сухие злые глаза матушки не получалось, хоть умри. Сестру нужно спасать, но как? За Наля Айрис не пойдет, и потом она несовершеннолетняя. Ей нужно разрешение опекуна, а Эйвон ни в чем не перечит вдовствующей герцогине. Куда же забрать Ари? В дом Рока? Немыслимо. Это не место для девушки, и консильер тут не помощник. Савиньяки? Катаршванца с их бабушкой Гретхен? Святой Аллан. И как он сразу не догадался? Катари! Нужно добиться для девицы Огдал приглашения ко двору ее величества. Мысль просить помощи у королевы Захватило дико полностью, хотя юноша понимал, что в известной степени будет хлопотать о себе, когда Айри станет одной из фрейлин ее величества. Он сможет бывать при малом дворе хоть каждый день. Это никого не удивит. Малый двор, двор королевы. Сначала Ричард решил дождаться Эра и попросить его за Айри, потом сообразил, что это не обязательно что мешает герцогу Огдалу написать ее величеству и попросить об аудиенции. Пусть при свидетелях, не страшно. Брат имеет полное право хлопотать о сестре. Юноша с сомнением посмотрел на Наля, в очередной раз предававшегося самобичеванию. «Пойми, Дикон, пухлые щеки кузена тряслись, будто у хомяка. Я просто хотел... Мне казалось, Эра Мирабелла ничего не понимает в лошадях. Я думал, ей станет скучно». «Если б я знал, что Бьянка подарил ворон... Хотя, Дикон, ты в самом деле слишком много у него берешь. Ты не должен забывать, что герцог Алва. Я знаю, кто такой Алва. И я помню, что я повелитель скал. поморщился Дик. «Когда я буду освобожден от присяги, я выясню свои отношения с герцогом раз и навсегда, но Айрис не должна страдать». «Айрис...» Лицо Наля стало мечтательным. «Она необыкновенная». Таких девушек больше нет. Айриев прям очень славная. И ей сейчас почти столько же лет, сколько было катарей, когда ее выдали замуж за Фердинанда. «Моя сестра выйдет замуж по любви. Из-за того, за кого захочет», — твердо сказал Ричард. «Да-да, конечно». Плечи Кузены поникли. Бедняга. Он и в самом деле влюблен. Но куда ему? Что ты будешь делать?» Риджинальд справился с собой. Он, как и Эйвен, сначала думал о других, лишь потом о себе. Он будет хорошим мужем, если только найдет жену. Пока ничего. Подожду, пока все утрясется. О письме Катарии ни кузену, ни канцельеру сообщать не обязательно. Конечно, Эр Август все узнает, но будет поздно. Приглашение ее величества матушка отвергнуть не посмеет. Она уважает и Катарину Ориго, и все ее семейство. Рео Мирабелла недовольна. Недовольна? Это мягко сказано. Он ускакал из надора, не попрощавшись с матерью, и позабыв о сержанте Гоксе и его людях. Нужно написать вторку. Гокс еще там. Пойми, Наль, я не могу позволить погубить Арис ради старой вражды. Да, конечно. Лицо наследника Лораков выражало полнейшую растерянность. Но что мы можем? Ты поживешь у меня? Нет, я еду домой. Бездумно ответил Дик и по лицу кузена сообразил, что ляпнул что-то не то. «То есть, — уточнил Реджинальд, — герцогу Алва? — Да. — Святой Аллан. У него и впрямь нет другого дома». Епископы Анаре сопровождали двое. Хмурый крепыш со злыми глазами и стройный светловолосый юноша. Этот производил приятные впечатления. Но его высокопреосвященство сразу отметил слишком мягко очерченный рот и опущенные глаза. С такой мордашкой проще всего жить, прячась за юбку жены или матери. Эсператистская церковь слабаков не слишком жалует, а сей молодой человек явно, случись что, начнет бестолково блеять и махать руками. Зато сам епископ приятно удивил. Он либо был отменным притворщиком, либо в самом деле хотел мира и любил ближних, но при этом не казался ни блаженным, ни глупцом. Ваши спутники, почти Неннере, вероятно, голодны. Решится на разговор без свидетелей или нет? Если хозяева будут столь милосердны, что возьмут на себя заботу о моих братьях... Агарисец улыбнулся. Мое сердце исполнится благодарности. Пусть Сильвестр вопросительно поднял бровь. Брат Пьетра и брат Виктор, подсказал исператист. Пусть Пьетра и Виктор идут прямо по этой дорожке справа, они увидят увитый диким виноградом одноэтажный дом. Они как раз поспеют к полуденной трапезе. Исператисты поклонились и ушли. Значит, она полномочен вести тайные переговоры. Я хочу быть откровенным гость не стал ходить кругами сильвестро это понравилось пятеро из семи магнусов сошлись на том что мир между нашими церквями предпочтительнее вражды ордена истинной и славы считает иначе не славы чистоты, но лучше излишней осведомленностью не щеголять леонид на нашей стороне магнуса климента поддержал орден чистоты. «Я полагался, и достойные клирики блюдут чистоту в несколько ином смысле». Откликнулся его Высокопреосвященство и чуть не расхохотался, потому что его устами заговорил ворон. «Юстиниан думает о политике, а не о цели, которую должно служить, посвятив себя Создателю. То ли Анаре шутки не понял, то ли не счел нужным понять, но Юстиниан и Климент не пойдут против воли Конклава. Я тоже буду откровенен». Сильвестр решил по возможности избегать обращений. Они подчеркивают различия, а обстоятельства требуют искать сходства. Когда придет наш черед, мы ответим за то, что сделали, и за то, чего не сделали. Но сейчас меня волнуют дела земные. Талик готов на уступки. Пусть Агарис прекратит поддерживать Раканов и убедит их перебраться, скажем, в Алат к брату принцессы Матильды, которая отныне придется называть себя герцогиней Алати. В ответ мы согласны открыть в Алларии и ряде других городов, эспиратистские храмы и разрешить тем, кто тайно исповедует эспиратизм, делать это открыто. А исповедуют его лишь огрызки людей чести и проныры, полвека назад поставившие на королеву Алису. Простой люд привык к алларианству, оно обходится верующим намного дешевле. Если господа Приды и Корлеоны открыто примутся молиться по старинке, они выстроят между собой не столь знатными особами. Очень высокий забор. Жаль, консильер с королевы не попадутся на эту удочку, хотя его высокопреосвященство улыбнулся. Мы не станем чинить препятствий никому, кто желает читать молитвы на Гальтарском, а не на Талик, но будем преследовать как двурушников и святотатцев тех, что станет зажигать свечи пред двумя алтарями». «Это справедливо», — наклонил голову Анаре. «Тот, кто верует, не должен предавать свои веры. Святой престол запретит отпускать грехи тем, кто не провозгласит открыто себя сыном истинной церкви». Когда раканы покинут Агарис, святейший Эспирадор попросит об этом молодого Альда и Матильду Аллацкую, едва я привезу, подписанный договор. «Его Величество огласит указ об открытии Валарии храма сразу же после отъезда Раканов. Святого или праздник, коему будет посвящен храм, вы можете избрать на свое усмотрение, но в Талиге чтят святую Октавию». «Я согласен», — просто сказал Анаре. «Это хорошая мысль, чтобы наши церкви прекратили вражду в праздник столь чтимой святой. Пусть Октавия Горийская...» станет светлой покровительницей храма Валлари. Гость не вправе указывать хозяину, но проведенный в канун праздника публичный диспут может поспособствовать примирению. В аббатстве Ноха сохранился зал теологических дискуссий. Бедный Авнир, как он огорчится, когда поймет, что его познания не пригодятся. Можно начать с различий и доказать, что они не столь существенны. Это и в самом деле так, улыбнулся Наре. Неужели он и впрямь святой? Тогда как вышло, что он подчинил себе исперадора и навязал свою волю конклаву. Я много размышлял о разнице между догмами истинной церкви и основами аларианства и пришел к выводу, что она не слишком велика. Чем дольше я думаю, тем больше убеждаюсь, что разделяет нас мирское, а не горнее. Не могу не согласиться. Сильвестр чуть ли не в первый раз в жизни ломился в открытые ворота. Это было удивительно странное чувство. Я полагаю, спиратистский целебат имеет сходную основу с институтом Майоратов. Дробить церковную собственность было столь же опасно. Вы полагаете, диспут следует начать с обсуждения этих институтов? Его Высокопреосвященство медленно покачал головой. Нет. Тема целибата может показаться фривольной. Затронув ее, придется говорить о весьма неудобных для лиц нашего положения вещах. Лучше обсудить необходимость существования орденов. Я могу начать с того, что вычленение семи ипостасей Создателя является умолением его и идолопоклонством. — Тогда, — покачал головой Анаре, — я отвечу алларианцу алларианским же аргументам. Создатель слишком велик для человеческого разума, потому люди поклоняются тому его аспекту, который доступен их представлению и пониманию. Если вы ратуете за частную истину, то ордена этому критерию вполне соответствуют, и всегда соответствовали, ибо Создатель милосерден и не требует от человека больше, чем тот способен дать». «Не стану опровергать очевидное», — усмехнулся кардинал. «По крайней мере сейчас, но во время публичного спора я найду несколько контрдоводов. Жителям доброго города Аларии лучше не знать, что все решено. Пусть рассказывают детям и внукам, что присутствовали при великом примирении. Я не люблю лжи и притворства». «Нет, он точно святой. Какой ужас!» но ради великой цели готов вскрыть наш договор. Сколько времени займет спор? Не меньше полутора часов, но не более двух с половиной. Излишне долгие проповеди утомляют паству, и так вы согласны? Мы обсудим существование орденов. В конце вы придете к выводу, что Аларианская церковь, по сути, такой же орден, а я, что ордена, призваны облегчить простым людям служение Создателю и понимание его. — И это именно так, — изрек Анаре. Их никто не слышал, кроме птиц и пчел. Но от этого эсператистский епископ не стал менее серьезен. — Мы совершим великое дело, примирив нашу паству. Это угодно Создателю, и так и будет. Квентин Дорак полагал, что договор в первую очередь выгоден Талигу и его союзникам, но он не счел нужным разубеждать гостя. Зачем? Анаре делает то, что велит его совесть. Кардинал Талига то, что подсказывает разум, а в выигрыше остаются и Талик, и Агарис.